Да только они ничего поделать не могли против капитана Янакиева. Что ж, выходит дело, что ты всем показался, только одному капитану Янакиеву не показался. Да, дяденька, — сказал Ваня, виноватыми, мигая ресницами, — всем показался, а капитану не показался. А он меня даже ни разу и не видел. Разве это можно судить человека, не как бы он меня разок посмотрел, может быть, я бы ему тоже показался. Верно, дяденька? «Ты так думаешь?» — сказал капитан, усмехнувшись. «Ну да ладно, поглядим». Он решительно поставил ногу в стремя и сел на лошадь. В ночное с ребятами ездил, строго спросил он, улыбаясь глазами и разбирая поводья. «Как не ездил? Ездил, дяденька. На лошади удержишься? А ну-ка, Соболев, бери его к себе». И не успел Ваня моркнуть, как сильные руки коневода подхватили его с земли, и посадили впереди себя на лошади. К разведчикам, скомандовал капитан Янакиев, и они помчались галопом. От Беденко ушел, а от меня, брат, не уйдешь, сказал ординарец, крепко, но осторожно прижимая к себе мальчика. А я сам не хочу, сказал Ваня весело. Он чувствовал, что в его судьбе происходит какая-то очень важная счастливая перемена. Подъехав к блиндажу разведчиков, капитан спрыгнул с лошади и бросил поводью к неводу. «Дожидайтесь!» — сказал он, и быстро, бринчар шпорами, сбежал по ступенькам вниз. Все разведчики были в сборе и как раз в это самое время играли в козла. Они с таким азартом хлопали костями по столу, что можно было подумать, будто в блиндаже палят из пистолетов. «Встать смирно!» — крикнул Дневальный, увидав входящего командира батареи. Разведчики резво вскочили на ноги, побросав кости на стол. А эфрейтор Беденко — который в этот день был дежурным по отделению, как положено, в головном уборе и при оружии, чертом подскочил к капитану и отрапортовал. «Товарищ капитан! Команда разведчиков взвода управления вверенной вам батареи! Команда находится в резерве! Люди отдыхают! Во время дежурства никаких происшествий не случилось! Дежурный фрейтор Беденко!» «Здравствуйте, артиллеристы!» «Здравия желаем, товарищ капитан!» — дружно крикнули разведчики.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 Не успел он это сказать, как пять кисетов потянулось к нему, пять нарезанных газетных бумажек и пять зажигалок, готовых вспыхнуть по первому его знаку. Отовсюду слышались голоса, но возьмите, товарищ капитан, мой, будто малость послабже. Но его попробуйте, мой с можжевельником. Разрешите, товарищ капитан, я вам скручу. Против меня тоньше никто не скрутит. А может быть, легкого табачку желаете? У меня сухумский, любительский, сладкий, как финик.